Глава 22. Гримуар тебе поможет. Ириан Барлоу! Ириан Барлоу! Звала я прежнего ректора Академии, заходя в старую часть библиотеки, что находилась в одном из корпусов Магической Академии. Помощница Тиана Дельфинес, которая была в служении у Элистера, сказала мне, где искать его Барлоу. Поэтому сейчас я была здесь, чтобы задать ему самый важный вопрос в своей жизни. Как спасти мою маму? Ай! Кто меня зовет? услышала издалека суровый голос ректора и поспешила к беловолосому мужчине, который каждый раз напоминал мне большого снежного зверя. Это я, Леора! Вы где? Я оглядывалась по сторонам в поисках ректора, но никак не могла его найти. Иди на свет, маленькое место Небра. Ты найдешь меня между стеллажами великих магов и самых страшных оборотней человечества. Пройдя несколько стеллажей, я оказалась на свету и увидела мужчину который сидел за столом, окруженный десятками флиантов и пергаментов. Что вы здесь делаете? спросил я, присаживаясь за стол и осматриваясь вокруг. Здесь было тихо и невероятно жутко. Искал информацию об оборотнях, ответил ректор и пристально на меня посмотрел. Разве ты не за этим сюда пришла? Но откуда вы знаете? удивленно спросила и замерла. Мне показалось, что за нами кто-то наблюдает. И от этого ощущения по моей коже побежали мурашки. «Вам не кажется, что здесь кто-то есть?» «Ты это о чем? Нахмурю в брови спросил меня ректор. «Кажется, за нами кто-то наблюдает». Я вздрогнула от ощущения, что до моего плеча кто-то дотронулся. Обернулась, но никого рядом не было. Сами книги и древние фолианты наблюдают за тем, кто пожаловал к ним в гости. Ночью они спят и тревожить их нужно аккуратно. «Но почему тогда вы решили прийти сюда в такой час? Ты знаешь, Лёра, что только в полночь открываются все тайны мироздания. Поэтому, если я хочу что-то узнать, я прежде всего выжидаю полуночи. Моя мама драконица, мой рунный близнец, и это очень странно. А ты знаешь, я совсем не удивлен. Зная твою мать достаточно хорошо, я предполагал, что она захочет воспользоваться своим гримуаром и превратиться в кого-то очень необычного, например, в дракона. Зачем? Зачем она это сделала? спросила я с отчаянием. Я думала, что она погибла, тосковала по маме все эти годы. Когда несколько лет назад отец отвез ее в монастырь на лечение, я ждала и верила, что она вернется. Но мне сообщили, что мама умерла. Это был страшный удар для меня, произнесла я, не сдерживая слез, и отвернулась. В темноте библиотеки их не было видно, но Ириан Барлоу осторожно протянул мне платок. Леора, милая! Думается мне, что ей причинили боль. Сильную, безутешную. Такую боль, от которой не скрыться. Ее не залечить временем, не пережить и не забыть. Ее можно только вырвать из человеческого сердца или заменить драконьем. Заменить драконьем? Подняла заплаканные глаза на ректора и всхлипнула. А чем это вы? Взгляни сюда, милая. Ректор протянул мне старинный фолиант, на пожелтевших страницах которого был изображен дракон с сердцем. Я быстро пробежалась глазами по рукописному тексту, написанному изящными буквами, но смысл все равно ускользал от меня. Ничего не поняла. Как мне вернуть маму в человеческий облик? Ты должна понять, от какой боли она хотела убежать, а затем простить того человека, который причинил ей эту боль. Я должна снова поговорить с ней? Просила ректора в надежде на то, что он поможет мне с ответом на этот вопрос. «Уверен, что она не скажет тебе. Но знаю, кто может помочь. Точнее, что может тебе в этом помочь?» «Что же?» Потянулась к нему, стараясь не упустить ни слова. «Твой гримуар. Он знает ответы на все твои вопросы. И еще это портал, который принесет тебя туда, куда нужно. Воспользуйся им. Похоже, не зря моя мама считала вас...» Лучшим преподавателем в академии. Спасибо вам, ректор, — прошептала я и быстро поднялась со стула. Я побежала, хорошо? Беги, девочка. Беги, девочка. Уверена, тебе все получится. И мы скоро встретимся с твоей мамой и поболтаем за жизнь. Ведь я очень соскучился по ней и буду рад вновь увидеть ее. Я кивнула и, сдерживая слёзы радости, помчалась в общежитие. В комнате, которую мы делили с Миреллой, было тихо. Я не видела девушку с того самого момента, когда мы с ней расстались в древних катакомбах под Академией. И где она находилась сейчас, я не знала. Гримуар, переживший со мной все испытания, лежал под подушкой и словно ждал моего возвращения. Я поняла это, едва коснувшись его. Он был теплый и мягко задрожал, будто отвечая на моё прикосновение. Положив его на прикроватную тумбу, открыла его на первой странице и задала вопрос. Кто причинил маме боль? Тихо спросила я книгу, надеясь услышать ответ, который изменил бы нашу с ней жизнь. Вопрос появился на страницах черными буквами с изящными завитками. Затем начал проявляться ответ. «Я отведу тебя туда, где ты сможешь найти ответ сама». Свет от лампы внезапно погас, и комната погрузилась в кромешную тьму. Лишь входная дверь слегка приоткрытая отбрасывала слабый лучик света. Я медленно приблизилась к ней, чувствуя, как страх сжимает мою грудь. Открыв дверь, я глубоко вдохнула и шагнула в яркий синий водоворот. Меня закружило с такой силой, что я не могла дышать, и каждую секунду думала, что умру, пока все не закончилось, и я не оказалась...